Таким образом, я из дружбы ругательски ругал астурийского поэта и сокрушался о провале его пьесы в то самое время, когда он поздравлял себя с этим провалом. В самом деле, через 2 дня он явился ко мне, не помня себя от радости. "Сантильяно", воскликнул он. "Я пришёл поделиться с тобой своим восторгом. Я создал себе состояние, сочинив скверную пьесу". Тебе известен странный приём, оказанный графу Сальданье. Все зрители наперебой ополчились против него. И вот этой всеобщей ярости я и обязан счастьем своей жизни. Я немало был удивлён, услышав от поэта Нуниса такую речь. Как, Фабрицио, спросил я, возможно ли, что провал трагедии являются причиной твоей необузданной радости. — Да, разумеется, — отвечал он. — Я уже говорил тебе, что Дон Бельтран вставил в пьесу кое-что от себя. Следовательно, он считал ее великолепной. Он был глубоко уязвлен, видя, что зрители держатся противоположного мнения. — Ну, не, yes, — сказал он мне нынче утром, «Если пьеса твоя не нравится публике, так зато она нравится мне, и этого с тебя должно быть довольно. Чтобы вознаградить тебя за дурной вкус нашего века, я даю тебе ренту в две тысячи эскуда, обеспеченную всем принадлежащим мне имуществом. Сейчас же пойдем к моему нотариусу, чтобы составить акт». Мы отправились туда немедленно. Казначей подписал дарственную запись и уплатил мне за первый год вперёд. Я поздравил Фабрицио с печальной участию графа Сальданье, раз она обернулась к выгоде автора. "Ты совершенно прав", продолжал он, принося мне свои поздравления. "Знаешь ли ты, что неприязнь Портера оказалась для меня величайшим счастьем?" Как я рад, что меня свистали вселенским свистом. Если бы более благосклонная публика почтила меня рукоплесканиями, то к чему бы это меня привело? Ни к чему. Я получил бы за свой труд весьма скудную сумму, в то время как свистки сразу обеспечили мне безбедное существование до конца моих дней.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 где часто расточаются милости, немедленно уточняющей тех, кто ими пользуется. Это правда, синьор, возразил он. Но нужно обладать терпением, чтобы их дождаться. Повторяю тебе, Сиппон, отвечал я. Будь спокоен. Может быть, ты как раз на пути к тому, чтобы получить выгодное поручение.